Глава 8. Северные окрестности проклятого озера Ул-Илендит. и Пещера Кита. Уровень локации. 170-190. Пещера размерами уступала той, в которой стояла Халима. Потолок ниже, не такой ровный пол, блестящие вкрапления слюды на неровных стенах и хаотичные росчерки колоний светящегося мха. Согласно открывшейся карте, локация имела форму пузатой бутылки. Примерно 4 километра в длину и полтора в ширину у основания, к которому вывел меня маршрут. Небольшое поселение из пяти каменных домов, где проживал алхимик, стояло в глубокой скальной нише. В правой части воображаемого донышка, примерно метрах в трехстах от входа в локацию. Сюда мне пришлось добираться пару часов. Ходить сквозь скалы я пока не научился, поэтому пять километров по карте обернулись одиннадцатью километрами обходного пути. В пещере было относительно тихо. Сюда совершенно не долетал звук работающего на руднике отбойника. Возможно, это как-то связано со сменой локации? Не знаю, но раньше я такого не наблюдал. Ютящееся тут поселение названия не имело. Пять одноэтажных домов, окруженных невысоким забором, груда каменных обломков и грубая статуя какого-то мужика. Больше всего это напоминало тот поселок на Татуэне, откуда Джедаев в четвертой серии увезли Энакина Скайуокера. Выйдя из Инвиза, я обогнул угловатый дорожный камень и, не торопясь, направился к домам по узкой, обозначенным серым пунктиром тропинке. «Нет, дроу с ума не съехали, и краски у них лишней тоже не водятся. но в целях безопасности дороги тут обозначены широкой полосой или таким вот едва заметным пунктиром. Все поселения в Антруме прикрыты ловушками от мобов или еще от кого пострашнее. Попадешь в такую, и экспрессом отправишься к камню привязки. Нет, в локе такого уровня я все ловушки определю на раз». Но мобы на разметку не смотрят, а случись война с соседями, все линии в два счета сотрут. Народа в поселении было немного. Пятеро мужчин в рабочей одежде грузили в тачки и куда-то увозили обломки камней. Какой-то персонаж в странном головном уборе из черной кожи заботливо протирал статую. Еще один размешивал в стоящему у забора котле какую-то хрень. когда доселение оставалось метров сто я почувствовал запах паленой резины воняло как раз от котла и по мере приближения запах становился совершенно невыносимым но одеваться было некуда над головой мужика торчал полупрозрачный восклицательный знак обозначающий старт какого то квеста после случившихся в игре изменений нужно обеими руками хвататься за любое задание по крайней мере до того времени пока я не найду место для нормального гринда. Вообще забавно, что художники, которые рисовали представителей фэнтезийных рас, не заботились социальными признаками своих творений. То есть ирантийского графа от крестьянина ты отличишь, даже если крестьянина прикинуть в графские тряпки. Но вот с дроу такой номер уже не пройдет. Тут куда ни плень, У всех надменные рожи, и только по одежде и оружию можно сделать хоть какие-то выводы. Нет, понятно, что у неписей над головой вся информация, как правило, есть. Но это ж надо фокусировать зрение. Квест стартера звали Аргил, и выглядел он таким же надменным ублюдком, как тот Децем из каравана. То есть желание сходу дать ему в морду – приходилось сдерживать вместе с рвотными позывами, отвитающих вокруг ароматов, поскольку к запаху резины при приближении примешалось еще с десяток не менее отвратительных. «Здравствуй, уважаемый!» Остановившись в трех метрах от котла, поздоровался я и, стараясь дышать только ртом, добавил. «Я шел мимо и подумал, что тебе может понадобиться моя помощь, Стандартная вступительная фраза в разговоре со стартующим квест НПС. Не упомянешь сразу про помощь, и будешь потом полчаса выслушивать левые истории из его компьютерной жизни. А так сразу к делу и без лишних вопросов. Я и так времени до хрена уже потерял. Пока я шел, Аргил смотрел на меня небрежно оценивающим взглядом, не забывая помешивать в котле свою вонючую мерзость. Но при слове «уважаемый» взгляд его немного смягчился. Мужик придержал свой черпак и едва заметно кивнул. «Здравствуй, безродный! Мне действительно нужна твоя помощь!» Он наклонился, подобрал свободной рукой из земли какой-то угловатый камень и продемонстрировал его мне. «Вот это! Принеси мне десять туманных кристаллов, и взамен получишь немного еды!» Я даже поделюсь с тобой рецептом приготовления тушеного мяса. Вам доступно задание. Туманные кристаллы для аргила. Тип задания. Обычное. Принесите работнику аргилу 10 крупных туманных кристаллов. Награда. Опыт. Порция рагу из мяса серого куга. Кулинарный рецепт. Рагу из мяса серого куга. Плюс 50 здоровья сроком на 2 часа. Кулинария – сто единиц. Повышение репутации с младшим домом Акрия. Внимание! Задание ограничено по времени. Если вы не справитесь с заданием в течение пяти часов, оно будет считаться проваленным. М да, деньгами тут даже не пахнет. Прочитав текст задания, хмыкнул про себя я, а вслух произнес. Да, конечно, я помогу, если ты расскажешь, где мне эти кристаллы найти. Услышав вопрос, Аргил мгновение поколебался, а затем бросил камень и указал рукой на восток. «Их много в проходе урха, что ведет к проклятому озеру!» Спокойно пояснил он. «Туман отступил два дима назад, и сейчас там безопасно. Кристаллы лежат прямо на камне, а серые куги, что порой забредают в проход, вряд ли испугают такого, как ты. Озеро «Туман? Интересно. И если с крысами этими я уже заочно знаком, то остальные непонятки лучше прояснить сразу. Сему товарищу я не доверяю ни капли. Тут ни ноба лока, где никаких засад быть не может, а он как-то странно напрягся». Впрочем, по правилам, квест-стартер обязан ответить на любой уточняющий вопрос. «О, же ли неписи или нет? Пофигу». «Раз Эскин не убрал знаки заданий у них над башкой, правила продолжают работать». Я принял квест, кивнул и поинтересовался. «А почему озеро проклято? И что это вообще за туман?» «Жрицы темноликой говорят, что там, в глубинах камня, когда-то было капище ушедших». Чуть помедлив, пояснил Дрогу: «Боги ушли, остался туман. Он смертелен для всех». «И кристаллы – его порождения. Раз в месяц туман отступает ровно на пять димов и частично освобождает проход. Если хочешь жить, не приближайся к черте. Это все, что я знаю, безродный. А теперь уходи, мне нужно мешать раствор». Аргил кивнул, показывая, что разговор окончен, перехватил черпак второй рукой и продолжил свою работу. Понимая, что ловить тут больше нечего, я обернулся и направился к дому, на входе в который висела табличка с изображением колбы. Дальнейшие расспросы все равно бесполезны. Когда непись так заканчивает разговор, ему больше нечего тебе сказать. По крайней мере, на этом уровне твои с ним репутации. Впрочем, он и так немало поведал. «Этот туман. И еще какие-то ушедшие». Я досконально изучал историю Дроу, и там не было ничего об ушедших богах. Неписью врать смысла нет, и, скорее всего, это те новые боги, о которых упоминалось в тексте обновления. Правда, там говорилось, что боги пришли, но это выражение можно трактовать как «появились». А Ушли они куда-то или не приходили вообще, разницы для меня никакой нет. Связываться с ожившими после обновления богами Без кнопки выхода из игры будет только полный кретин А я себя к таковым не отношу Я даже с Белым встречаться не хочу Он хоть и считается покровителем всех разбойников Но по сути является богом воров и обмана А я помимо всего прочего еще и кучу народу успел положить И пусть все это было понарошку Но вдруг в его системе ценностей Я что-то делал не так. Так что бойдусь без внимания всех этих ушедших, пришедших и оставшихся. Мне и кольца на пальце достаточно. Нужный мне дом имел куполообразную форму и внешне напоминал жилище эскимоса. Дверь была не заперта. Внутреннее помещение казалось какой-то странной помесью торговой лавки и алхимической лаборатории. А еще я понял, что скоро кого-нибудь убью. «Живые они или нет? Пофигу! Но когда каждая вторая сука при нейтралитете в репутации смотрит на тебя презрительно брезгливым взглядом...» Большую часть просторного помещения занимали прилавок и два больших алхимических стола. Еще тут имелись четыре стеллажа с разноцветными бутылочками и реагентами. Торговая витрина справа от входа и доска с записью каких-то формул у дальней стены. Мастер Алаун, узкоплечий пожилой мужик 195 уровня, в неопрятной мантии с пятнами на рукавах, стоял у одного из стеллажей. И при моем появлении обернулся. На его лице мелькнула досада. Примерно так люди смотрят на упавшего в тарелку жука. «Нет, тут реально что-то не то». Не должен продавец вот так смотреть на потенциального покупателя. «Не понимаю». И это непонимание напрягает и бесит. Кроме самого Алауна, в комнате находились еще два каких-то подозрительных типа с именами Ферет и Гайнал. Они сидели на грубых каменных табуретах возле одного из столов и о чем-то негромко переговаривались. «Оба меня заметили». Но ни один даже не повернул головы. Уровни, на пять ниже, чем у алхимика, экипированы в потертую кожаную броню, парные мечи на поясе, эмблема Акри на груди у каждого. Ученики, забредший на огонек патруль? Да какая мне разница? Ты что ты хотел, безродный? Первым нарушил тишину алхимик. Если хочешь что-то купить, покупай. Если нет... «Проваливай!» Ну, ничего другого я от этого урода и не ожидал. Поэтому просто подошел к прилавку и небрежно кинул на него дневник. «Вот, возьми!» Я поднял взгляд, с вызовом посмотрел алхимику в глаза и добавил, полностью копируя его же тон: «А ты мне разве что-то предложил? Сначала покажи, что у тебя есть на продажу, а я тогда подумаю, покупать мне что-то или нет». При звуке моего голоса, оба патрульных, буду пока называть их так, прекратили говорить и одновременно повернули головы в мою сторону. Взгляды плохие, оценивающие. Так смотрят на противника перед атакой. Только мне на эти гляделки плевать, чтобы меня атаковать, у них должна быть причина. Поэтому я нагло оскалился и, положив ладонь на рукоять Даггера, спросил... «Какие-то вопросы?» «Вот реально, достали!» «Но сейчас хоть смотрят нормально, даже брезгливость куда-то исчезла». На мгновение в доме повисла напряженная тишина, но ситуацию тут же разрядил Алаун. Алхимик успокаивающе махнул парням, затем приблизился к прилавку, взял в руки дневник, открыл его и задумчиво хмыкнул. «Вот, значит, как!» Спустя пару мгновений произнес он. «Я уже давно попрощался со своими исследованиями». Мастер быстро пролистал страницы, кивнул, поднял на меня взгляд и спросил. «Где ты его нашел?» «В Вайдаре». «Взял у одного хумана». Пожал плечами я и убрал руку с рукояти кинжала. «Тот хуман жив?» Вопросительно поднял бровь он. «Нет». «Хорошо». Удовлетворенно кивнул Аллаун. «И вдвойне хорошо, что эти записи невозможно скопировать». Он убрал дневник в сумку и снова посмотрел на меня. «Ты ведь тоже разбираешься в травах? Давай карту, я покажу, где растет тот мох, о котором я писал в дневнике». «Задание. Утерянный дневник. Выполнено. Вами получен новый уровень». Текущий уровень – 200. Вам доступна одна единица очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к ловкости, плюс один к здоровью. Вам доступны три единицы характеристик. Нет, все-таки удача не оставила меня окончательно. Небольшая пещера, в которой произрастал коричневый мох, находилась именно в этой локации. Войти в нее можно было из бутылочного горлышка, Того самого прохода Урха, в котором я должен собрать туманные кристаллы. Туман отступил, и вход в пещеру будет открыт еще целых три дня. Ну да, редкие реагенты, они потому и редкие, что добывать их сложнее, чем обычные. Но сейчас звезды сошлись. «Вот, посмотри, ты спрашивал, что у меня есть на продажу». Алаун достал кожаный свиток и расстелил его на прилавке. Голос алхимика звучал спокойно, из глаз исчезла брезгливость. Теперь он смотрел изучающе. Ну что ж, хоть какой-то прогресс. Я кивнул, пробежал взглядом список товаров и мысленно выругался. В продаже был рецепт изготовления яда из коричневого мха. Редкий рецепт, всего за семь золотых. Да вот купить я его мог, только повысив репутацию до уважения. Репа за дневник скакнула сразу на полторы тысячи в плюс. И еще мне нужно столько же. Набирать ее можно и год. Стоп. А вдруг какие-то изменения с обновлением все же произошли? И достаточно просто поторговаться. Я быстро выбрал шесть видов нужных мне реагентов. Выложил на прилавок золотой. подождал, пока алхимик соберет покупку, а затем ткнул пальцем в строчку с рецептом и произнес. «Послушай, мастер, мне нужно это знание. Я понимаю, что ты не поделишься им с первым встречным, поэтому готов предложить за него лучшую цену». «И сколько же конкретно ты готов предложить?» В глазах Дроу мелькнула искорка интереса. И он наконец-то стал похож на торговца. Того... кем, собственно, и являлся. «Вот, я забрал купленные реагенты и выложил на прилавок сапфир, что предусмотрительно захватил с собой. Этот камень стоит сто золотых, и я готов отдать его за рецепт». Алаун некоторое время изучал сапфир, затем вздохнул и снова посмотрел на меня. «В Вайдаре за такой, возможно, дадут даже тысячу». Без малейшей иронии в голосе произнес он. «Только мы не в Вайдаре, и здесь такие камни стоят дешевле. Скупщик в Халиме даст за него двадцать монет. Однако у меня есть лучшее предложение». «Я слушаю. Я дам тебе рецепт за сорок порций коричневого мха». Мастер свернул лежащий на столе список товаров, убрал его. и уголками губ обозначил улыбку. «В пещере лютена много мха!» «Отлично! Спасибо, мастер!» Я забрал камень с прилавка, кивнул алхимику и быстро покинул помещение. «Надо поспешить. Возможно, это один из тех редких случаев, когда можно и рыбку съесть, и никуда при этом не садиться. А вообще тут не так-то оказывается и плохо. Встречают, как и везде, по одежке». А дальше все уже зависит от тебя. В душе не имею, что в их понимании означает «безродный». Но история знает много примеров негативного отношения к чужакам. Мы же все тут, по сути, чужие и пришлые. В средние века на Земле чужака могли убить без каких бы то ни было причин. А тут просто смотрят, как на мокрицу. И ничего более. «Ладно, как-нибудь переживу, но нужно будет правильно расставить приоритеты». Репутация – это здорово, но в большинстве случаев повышение ее с одной социальной группой происходит за счет понижения с другой. Тут главное не ошибиться с выбором. Вот поговорю с Дашей и сразу определюсь. Выйдя из дома, я, чтобы не откладывать в долгий ящик, сразу вложил появившееся очко в обу Ярукова, а три очка характеристик кинул в здоровье, доведя ХП до десяти тысяч. Затем сверился с картой, вышел из поселения и отправился на восток по обозначенному на камне пунктиру. Проход Урха у своего устья был около пятидесяти метров, а дальше заметно расширялся. Неровные стены и потолок покрывал какой-то странный налет, из-за чего камень казался однородным и походил на горелый пластик. А еще тут было темно. Темно даже для моего чувствительного зрения. Большинством источников света в Антруме служат растения. Но в этом проходе, видимо, ничего расти не могло. Жутковатое, однако, местечко. Интересно. О каких кугах говорил тот мужик с черпаком? Сюда ж, наверное, и дракона на поводке не затащишь. Нужная мне пещера находилась в левой части туннеля, примерно на высоте 20 метров. К входу в нее вела узкая и довольно удобная тропинка. Удобная для меня, поскольку по земным меркам без специального снаряжения по ней, пожалуй, мог бы забраться только гимнаст, Или хорошо подготовленный скалолаз. Стена тумана, перекрывая проход, клубилась в полусотни метров и выглядела достаточно мрачно. Если кто-то жёг в детстве пластмассу, помнит те угольно-черные нитки, что поднимались от костра вместе с дымом. Тут, очень похоже, грязно-серый дым, черные вкрапления, и все это в постоянном движении. Я ради интереса включил теневое зрение и озадаченно хмыкнул. Тоннель выглядел бежевым коридором, который перегораживала колышущаяся черная марева. То есть яснее не стало. Если бежевый цвет лежит где-то в диапазоне между белым и красным, то каким боком тут затесался черный? В итоге, так и не придя ни к какому выводу, я махнул рукой, собрал кристаллы, и быстро вскарабкался по тропинке. Наверху меня ждал неприятный сюрприз. Вход в пещеру перегораживали пять крупных лиловых шаров, диаметром чуть больше полуметра, четыре рядышком и один чуть позади. Очертания немного размыты, потому как видел я их только благодаря изученному пару часов назад навыку. Однако... Я сфокусировал взгляд и выругался с досады. «Яйцо полиценное!» «Вот же зараза!» Яйца, покрытые торчащими во все стороны шипами, выходили на пляшевых ежей, и надписи над ними горели красным. Сто восемьдесятого уровня каждое. Количество ХП скрыто. И самое поганое. Обойти их не получится. Только перепрыгнуть. «Выходит, этот козел отправил меня на смерть?» Ведь он не мог не знать, что в пещере кладка. Впрочем, чему я удивляюсь? Это же дроу, раса предателей и уродов. Я вздохнул, поднял взгляд и внимательно оглядел пещеру. На вскидку чуть больше хоккейной площадки. Ровный пол жутким чистоколом сталагмитов угрожающе скалился в нависающий потолок. Повсюду обломки породы. На стенах подтеки известняка и рваные черные дыры. Дыры также в полу и на потолке. Происхождение непонятное. Самая большая прямо напротив входа. Затянута блестящей синей пленкой. До нее метров семьдесят. И отсюда не рассмотреть, что там за данш. Яиц в пещере полно. Они лежат небольшими кучками от трех до десяти штук. Мох тоже есть, и много, окаймляет строгое известковые пятна. Ну да, хоть в этом старик не наврал, ладно, хрен с ним, с этим уродом. Ну как мне попасть внутрь? Если воздействовать на яйца, то по игровой логике они взорвутся, или из них вылупятся птенцы, полоски над ними есть, причем красные. Значит, для срабатывания скрипта хватит и минимального воздействия. Он может сработать, если просто приблизиться, или попробовать перепрыгнуть. Ага, цепной реакции, скорее всего, не случится. Группы яиц находятся на приличном расстоянии друг от друга, но может прибежать тот, кто эти яйца откладывал. Я не знаю, кто такая эта фолицена – Но вряд ли это обычная курица. Блин, еще эти дыры в полу и стенах подозрительные. Я на всякий случай заглянул в летописи, ничего там интересного не нашел и решил действовать самым безопасным способом. Уйдя в инвиз, сместился за скалу и оттуда поюзал уловку, кинув отвлекающий тотем в щель между двух центральных яиц. Если они взорвутся, осколки меня не заденут, а появятся мобы, буду действовать по обстоятельствам. По опыту, вылупившиеся таким образом птенцы живут недолго. Появились, продамажили всех вокруг и подохли. Однако бывают исключения. Впрочем, волновался я зря. Через секунду после установки тотема раздался чавкающий хлопок. Дробно затрещали о камень кости. На скалу плеснула тягучая слизь, и в воздухе запахло какой-то дрянью. Выждав десять секунд, я аккуратно выглянул из-за угла. Удовлетворенно кивнул и, морщись, медленно покинул укрытие. От пяти яиц осталась лужа полупрозрачной слизи, в которой плавали мелкие кровавые ошметки. Справа от входа и на скале, за которой я прятался, появилось с десяток выщербин, то есть поражающая часть яиц только шипы? Интересно. Я поднял небольшой костяной обломок, осмотрел и выкинул в ложу. Латник, думаю, одно такое яйцо переживет спокойно, а мне и пяти шипов хватит. Так, что еще? Эта фолицена разложила свои невидимые обычным зрением яйца по всей пещере. Одновременно они взорваться не могут, но могут неплохо так прорядить ряды незваных гостей. Одна часть будущего потомства защищает другую. Это, блин, логично, даже с точки зрения природы. Раз так, то вряд ли тут может появиться их мамаша, поскольку яйца защищают сами себя, однако расслабляться не стоит. Я еще немного подождал. Потом аккуратно переступил лужу, вытащил из сумки скребок и направился к ближайшему отверстию, возле которого рос коричневый мох. Примерно за полчаса, обойдя пещеру по кругу и стараясь не приближаться к кладкам, я собрал весь растущий тут реагент. Мох – не звезд, но цвет, и его можно просто и без затей соскребать с камня. Другой вопрос, что мхом эту коричневую кашицу – Можно назвать с трудом. Мхи на болотах, по идее, должны расти. Но в играх всем на это плевать. Как бы то ни было, в итоге у меня набралось 67 граммов реагента. Или 67 порций, если считать местными мерками. Данш логова Эрса, вход в который находился в пещере, оказался обычным подземельем двухсотого уровня. Рассчитанном на прохождение группой из пяти человек Туда я по понятным причинам заходить не стал со счетом или на счете Идиотский принцип, введенный разработчиками игры Смысл его сводится к следующему Никто не может покинуть подземелье выше 30 уровня Покажив его финальный босс И все Я и в масштабируемом эквипе Двухсотый данш в одиночку не потащу. А уж сейчас часто. Дыры в стенах я тоже старался обходить стороной. Лишнее любопытство в моем случае могло оказаться фатальным. Я сюда не на разведку пришел, так что проживу без лишнего знания. Закончив сбор, я кинул напоследок пещеру взглядом и уже направился к выходу, когда моих ушей коснулся едва различимый звук. Тихий скрежет металла! а камень. Он шел снизу, и мог означать только то, что кто-то карабкается по тропинке наверх. Мгновение спустя звук повторился, и я, тут же нырнув в невидимость, в два прыжка оказался возле входа. Сместившись вправо, я буквально влип в неровную прохладную стену и стал ждать. Друзей в Халиме у меня нет, а значит... «Ничего хорошего от таких визитов ждать не стоит. Надеюсь, это не хозяйка кладки в гости пожаловала».